Глава семнадцатая Из первой шестёрки, вывалившихся из транспорта штурмовиков, почти никто не протянул и полминуты. Фенек и Боба немедля ни секунды открыли по ним огонь. Они отстреливали солдат, сбегающих вниз по трапу с очень выгодной позиции – с возвышенности и с солнцем за спиной. Лёжа бок о бок, не говоря друг другу ни слова, они разобрались с первой волной, а затем Фет молча подал подруге знак и переместился, чтобы зайти с фланга к следующему взводу. Шанд кивнула, и точно призрак исчезла в зарослях кустарника. У подножия горы в прогалине группа штурмовиков установила пушку на лафете и открыла огонь на подавление, чтобы прикрыть взбирающихся на гору товарищей. «Обойтись слева и сверху!» — распорядился офицер. «Сэр, идти под выстрелы!» Офицер нетерпеливо махнул рукой. «Обойти их, идиот!» Непонятливый штурмовик даже не успел ответить, и его сразил один из выстрелов «Феннек». "Навершено!" заорал офицер. "Все наверх, бегом!" Бам! За спиной имперца взвился Гадерфай и со всей силы опустился на офицера, раскроив ему шлем. Тело командира покатилось вниз по склону. На встречу удивлённым солдатам вышел Фет, занеся посох для новой атаки. Он действовал одновременно и проворно, и грубо. выводя из строя штурмовиков и швыряя их вниз на скалы. Тем временем наверху фенек прижали за большим валуном плотным огнём. Имперская пушка ударила по камню, и женщина ощутила, как валун, за которым она пряталась, сдвигается с места. Обкинувшись назад, шант согнула колени, упёрлась ногами в валун и принялась толкать его вперёд. Наконец камень поддался и покатился по склону, разгоняясь и сметая штурмовиков, которым не повезло оказаться на его пути. Имперец, засевший в ложбине и полящий из лазерной пушки на лафете, стрелял по валуну до тех пор, пока камень не расплющил и его. Но радость победы оказалась недолгой. Феникс заметила, что Паодэль садится в второй имперский транспорт, который спешил доставить подкрепление. "На всех мне точно сил не хватит", мелькнуло в голове Ушант. И спустя мгновение, точно в ответ на её мысли, снизу прогремел голос штормовика: "Сдавайтесь, вы нам не нужны, только дитя". Феникс осознала, что её окружили, но слишком поздно. Вспыхнуло пламя, солдат пошатнулся и упал. Обернувшись, Шанто увидел стоящего на низкой скале мандалорца с бластером в руке. Он снова активировал свирестелей и на этот раз запустил их. Крохотные управляемые снаряды врезались в ряды штурмовиков, прошили их насквозь и убили оказавшихся поблизости. "Ну что, двигаем?" Они пошли вперёд спина к спине. не опуская оружие и расстреливая следующую волну имперцев. Каждый разряд находил цель, но чем больше они выкашивали штурмовиков, тем больше их становилось. Вскоре противники обошли их с флангов и окружили. "А дело-то плохо", подвёл итоги Феник. "Видовал и похуже". Манда продолжал полить, убив очередного имперца. "Давай, уходи, за мной с того раза должок". Шант покачала головой. Мы же договорились. Мандалорцу не нравились их шансы. Они сражались вместе, но противник во много раз превосходил их числом. Воин невольно задумался, что случится с Грогу, если они с Фенок не вернутся из боя. Как долго энергетическое поле будет защищать ребёнка от вышедших на охоту имперцев? Штурмовики подбирались всё ближе и ближе, и тут с неба прямо в их строй упала бомба. Солдат отбросило назад. Ударная волна раскидала других штурмовиков по земле. Туда, где они стояли, приземлилась на ракетном ранце, кинувшая в них детонатор фигура в броне. Боб Афет вернул себе доспехи. Он двинулся вперёд. Быстро и жестоко убивал штурмовиков одного за другим из бластера и сходился в рукопашную с теми, в кого не смог выстрелить. Разряды имперцев отскакивали от бескара, не причиняя вреда. Включив на поясе снаряды ближнего действия, он вел бой, пока остатки отряда не дрогнули и не начали отступать. «Назад!» — не скрывая паники, вскрикнул один солдат. «На корабль!» Последние имперцы едва успели... избежать внутрь по трапам, и транспорты, оторвавшись от поверхности, устремились в небо. Фет некоторое время смотрел вслед, а затем включил в своём шлеме захват цели и наклонился вперёд. Управляемая ракета взвилась в воздух, прошла по дуге и вонзилась в один из транспортов. Он тут же взорвался и обрушился на второй корабль. В небе вспыхнул колоссальный огненный шар, распадаясь на обломки, которые посыпались вниз на горную гряду. "Славный выстрел", похвалил Манда. "Но оцелился-то я в другой", заметил Фет. Вдруг откуда ни возьмись, с небес прилетел мощный лазерный разряд. Он ударил точно по лезвию бритвы, стерв корабль с лица земли. и оставив лишь чёрную воронку дым и пламя. Оцепеневший Мандалорец утратил дар речи, не в силах отвести взгляд от места, где только что стоял его корабль. Молчание прервала Фенок, она обратилась к Боббе. А как там твой? Фет тут же врубил ракетный ранец и взлетел. Мандо всё ещё глядел на дымящиеся останки лезвия. Подняв голову, он включил визор, чтобы осмотреть участок неба, откуда пришёл выстрел. Вверху виднелись очертания лёгкого имперского крейсера. С неба надвигалась беда. Ман допустил себе гон в гору, надо спасать Грогу, но на пути к вершине он заметил, что туда, прямо в круг камней, опускаются на тормозных репульсорах 4 чёрные фигуры. Тёмные штурмовики мофа Гидеона. Ничего человеческого в них не было, собственно, и живыми-то их назвать нельзя. Бездушные и неуязвимые машины с горящими красными глазами шагали к Грогу. Защитное энергополе камня уже рассеялось. Один из обшитых чёрной броней дроидов Сгрёб ребёнка в ахапку, включил двигатель и стремительно взлетел вверх по направлению к крейсеру. Манда рефлекторно потянулся к ранцу, но осознал, что на спине его нет. Он оставил его на земле, пока выяснял отношения с Феттом и Шанд. Охотника внезапно охватило острое чувство беспомощности. Он мог лишь наблюдать, как четверо тёмных штормовиков Уменьшаясь в размере, взлетают всё выше. Позади со свистом прочертил небо корабль Фетта. Феникс схватилась за коммуникатор, вызывая Богу. Они забрали ребёнка, не дай ему уйти. Принято, ответил Фет, взял на прицел. Осознав смысл сказанного, Манда повернулся к Шанд. Нет, не надо, дитя может пострадать. Охотница снова утопила кнопку вызова. Отставить погоню, отставить стрелять, пострадают детя. Вас понял, раздался голос Бобы. Тогда прослежу, куда они направляются. Мандалорец включил в визоре оптическое увеличение и стал наблюдать за кораблём Фетта, уходящим ввысь в космос. Они вернулись, сказал Боба. Его голос прозвучал как-то пусто, точно он не верил тому, что говорил. Кто? поинтересовалась Феннак. Империя, они вернулись. Не может быть, охнула она. Сейчас эта территория принадлежит Новой Республике. Но я же не под спайсом, возразил Фет на том конце коммуникатора. Я своими глазами вижу имперский крейсер. Возвращаюсь. Манда продолжал неподвижно смотреть в небеса. Мандалорец стоял посредине воронки, ставшей могилой его кораблю, и изучал покрытые пеплом обломки. Мало что уцелело. Вглядевшись, он заметил металлический предмет и поднял его. Это оказался серебристый шарик с рычага приборной доски. Некоторое время он молча смотрел на него, а потом положил в сумочку на бедре. А затем Заметил ещё кое-что. Длинный металлический стержень, на вид не пострадавший от взрыва. Он понял, что это бескаровое копье, которое отдала ему Асока. На нём не было ни единой царапины. Подняв голову, он заметил взгляды Боббы и Феник и показал оружие им. "Уцелело только это", заявил он. "Бескар?" спросил Фет, и когда Манда не ответил, Кивком подозвал охотника за головами поближе. «Хочу, чтобы ты взглянул на это». Он включил на своем наруче голограмму. «Мой сетевой код был зашит в этой броне уже двадцать пять лет назад». Он указал на генеалогическое древо. «Видишь, это я, Боба Фетт. А это мой отец, Дженго Фетт». «Твой отец был найденышем», — заметил Мандалорец. «Да», — подтвердил Боба. Он даже сражался в мандалорских гражданских войнах. Тогда броня твоя? фет кивнул. Я рад, что она вернулась. Значит, наш договор исполнен. Не совсем, заявил фет. Манда настороженно посмотрел на него. От чего же? Мы договорились: броня в обмен на безопасность для ребёнка. Мандалорец ощутил на своих плечах тяжкий груз потерь. И он показался ему тяжелее доспехов на теле. Ребенка забрали. Выдохнул он. Пока он в опасности, заключил Бобба. Мы твои должники. Он повернулся к Феник. Так ивнула, и Манда понял, что смотрит в сторону корабля Фета. Он понимал, что придется сделать.